Глава 17. Слёзы фарфоровой куколки. Это был последний разговор о них, если они вообще когда-нибудь существовали. Аврора не могла сказать, что ее жизнь вдруг превратилась в ад, или Джеймс начал ущемлять ее в правах. Никаких придирок и нападок, он был выше этого. Касательно работы все было в рамках трудового законодательства, а межличностные отношения. Джеймс свел общение к необходимому минимуму, а если им случалось остаться наедине, то вел себя абсолютно по-деловому, но не с вежливой доброжелательностью, как это было в начале ее трудовой деятельности, а с прохладной бесстрастностью. Вероятно, ее присутствие больше не доставляло ему удовольствия, и Аврора находилась в той же западне. Сложно общаться по-прежнему, когда все изменилось, когда личное смешалось с профессиональным, когда хочется кричать «да», а дрожащими губами настойчиво шепчешь «нет». Но и Джеймс, и Аврора осознавали, что у них нет выбора. Искать новую няню на оставшиеся пару недель бессмысленно, да и Эван не виноват, что мир вокруг него изменился и простое больше таковым не является. Аврора, может, и хотела бы спрятать голову в песок, закрыть за собой дверь и сбежать из этого дома. Возможно, тогда она научится заново дышать. Но по-человечески не могла так поступить. Чтобы Эван не говорил, он успел привязаться к ней и исчезать из его жизни, рассеиваться, как ночная тень к утру. Нет, это слишком трусливо для Авроры и жестоко по отношению к нему. Мы ведь в ответе за тех, кто впустил нас в свою жизнь. Ради эмоционального спокойствия младшего Барлоу, старшему и няне приходилось продолжать взаимодействовать друг с другом, пусть и в очень урезанном формате. Аврора избегала Джеймса настолько, насколько вообще возможно, живя под одной крышей. Он отвечал ей взаимностью. Она не знала, что чувствовал Джеймс, но лично ей становилось день ото дня только тяжелее. Оттолкнуть его было сложно – Смотреть в глаза, наполненные спокойным безразличием, просто невыносимо. Но она старалась держаться с достоинством. И сейчас тоже старалась. «Мисс Дан, соберите Эвана на прогулку». Джеймс просматривал корреспонденцию, больше заинтересованной пачкой писем с заковыристыми вензелями, нежели стоявшей рядом женщиной. «Что-то вроде пикника», — уточнил он. «Хорошо». кивнула Аврора, тоже стараясь игнорировать его присутствие, изучая взглядом корешки книг на полке. «А мне как быть?» «А у вас внеплановый выходной». Он бросил на стол пачку, оставив в руках одно письмо. Вскрывал его. «Поторопитесь». Аврора получила предельно четкие инструкции, полностью соответствовавшие ее обязанностям. Да, ей даже дополнительный оплаченный выходной перепал, а все равно было горько. Ещё неделю назад её бы обязательно пригласили с собой, а сегодня очень вежливо и спокойно отставляют в сторону. И это тоже правильно. А чего она хотела? Предложив эту работу, ей не обещали, что она станет членом семьи. Эван с лордом играл на заднем дворе. Погода сегодня была отличная, солнышко пригревало, а небо казалось кристально чистым. Но кофту взять с собой всё же не помешает». Аврора печально улыбнулась. «Кажется, она превращается в нянечку-насетку». на сетку «Пошли одеваться!» — крикнула она с террасы, опасаясь, что если подойдет ближе, Эван из «Вредности», а лорд, руководствуясь неистовой любовью, снова вываляют ее в грязи. «А куда мы идем?» «Ты с папой едешь на пикник?» — объяснила Аврора. Она звонкий лай пояснила. «А мы с тобой остаемся дома». «Ты не едешь?» Удивился Эван, состроив странную гримасу, то ли радовался, то ли огорчился. «Нет», – она обняла его за плечи и повела в дом, – «можешь радоваться». Эван в стильных армейских штанах и футболке с мордой реактивного енота из «Стражей галактики» забросил в багажник спортивную сумку, в которую лично положил самое необходимое для отдыха на природе. антибактериальные салфетки, вода с высоким содержанием минеральных веществ, барабанные палочки, дополнительная пара носков, потные ноги могут спровоцировать грибок, и здоровый перекус. Вдруг ему не понравится еда в доме фенеморов. «Готов!» — Джеймс обернулся, проверяя, пристегнулся ли сын и, удостоверившись, выехал со двора. «А кто будет на барбекю?» «Купер, Кимми и Анна». «И все?» — И мы? — Скукота! — надулся Эван. — Будем рисовать из баллончиков. Бросив взгляд в центральное зеркало, пояснил Джеймс, чем сразу взбодрил Эвана. — Я нарисую человека-паука, а ты — Халка, ладно? — Ладно, — задумчиво отозвался Джеймс. — У меня шнурок развязался. — Завяжи, ты ж не маленький. — Не могу, тут узел. Эван поднял ногу, просовывая ее вперед между кресел. «Распутай! Сядь нормально!» «Ну, пап! Я сказал, сядь нормально! Ты видишь, я машину веду!» Повысил голос Джеймс. Эван сначала надулся, обхватив себя руками, а потом начал, как заведенный, повторять. «Развяжи, развяжи, развяжи!» «Хватит! Развяжи, развяжи, развяжи!» Еще громче продолжил он. Джеймс нажал на тормоз, останавливаясь прямо на дороге. «Что такое правило дорожного движения, когда у ребенка проблемы со шнурками?» «А какого черта?» — внутренне возмутился он, отчего-то злясь именно на «Аврору». «Это ведь ее работа — следить за иваном Джеймс включил поворотник, разворачиваясь. «Пусть едет с ними! Он ведь именно за это платил ей деньги, а не за умение виртуозно отводить от него глаза». Такая невинная и недоступная, но прямо святая мученица на него даже не смотрит. Лицемерка в обтягивающих джинсах. Ему сложно было думать по-другому, ведь Аврора отвечала на его ухаживание. Да она практически легла с ним в постель. Если у нее есть мужчина, то какого черта она позволила перевести их отношения в абсолютно другую плоскость? Если бы она сразу четко сказала «нет», то сейчас Джеймс не бесился бы, как дикий бык, наевшийся стряхнина. «Пап, а мы куда?» – спросил притихший Эван, прерывая поток обвинений, которые Джеймс мысленно предъявлял своей няне. «Домой, за Авророй!» «А что мы ее сразу не взяли?» Джеймс громко цокнул. «Еще один поклонник!» «Сиди в машине, я быстро!» Он притормозил прямо у парадного входа и, выскочив во двор, стремительно направился в дом. «Миссис Флэг!» — Джеймс заскочил на кухню. «Мисс Данн не с вами?» «Нет, она к себе пошла. Вроде собиралась куда-то». Джеймс развернулся и уже на выходе услышал. «Вы же уехали! Что-то случилось?» «Эван не может без няни!» — на ходу ответил он. «Ну-ну!» — хмыкнула мисс флек не веря, что без няни не может именно Эван. На зеленом ковре, развалившись на пузе и подпирая дверь, дежурил лорд. «Принцессу охраняешь!» — ткнул в него пальцем Джеймс. Тот в ответ вяло зевнул. «Предатель!» Лорд недовольно заскулил, тыкаясь мордой в его кроссовку, слюнявя белоснежную кожу. «Я же сказала, что не впущу тебя!» — донеслось из комнаты. «Ну, что тебе от меня надо?» Аврора резко распахнула дверь, выпалив вопрос Джеймсу в ноги. «Чтобы вы поехали с нами!» — Ой, извините, это я лорду. Он скулил и скрёбся в дверь. — Я думала, вы уже уехали. Что-то случилось? — Да, ваш выходной отменяется. Э, — А переодеться я могу? Джеймс бегло осмотрел её. Узкая бордово-красная юбка с дурацким бантом на поясе, но хоть длина приемлемая, хотя лучше, если бы она была по щиколотку и чёрный топ, бесстыдно открывавший плечи. И так сойдет. Поехали. Ну, а сумку я могу взять? Можете. Он развернулся. Пусть догоняет. Его ждет Эван, а Аврора слишком красивая, чтобы спокойно стоять у распахнутой двери спальни, когда так хочется захлопнуть ее с обратной стороны. Джеймс упрямо сжал кулаки, затылком ощущая ее присутствие. Как Аврора спешит за ним, пытаясь подстроиться под резкие большие шаги. И бант у нее никакой не дурацкий. После завершения сделки с британским флотом Купер с семьей вернулись в Лондон. Их дом находился недалеко, в Кенсингтоне, и уже через четверть часа чита Фенимор встречала гостей. Стол был накрыт на заднем дворе, а от барбекю приятно тянуло дымком. Аврора была рада снова встретиться с Кимми и с радостью бросилась помогать ей расставлять тарелки и раскладывать салфетки, болтая о пустяках. Тем более, что мужчины сразу отошли к невысокому строению из белого кирпича. «А что они собираются делать?» – заинтересовалась Аврора, когда Джеймс, скинув черную спортивную сумку с плеча, достал баллончики с краской. Кимми махнула в их сторону рукой, едва бросив взгляд и, продолжая нарезать овощи, пояснила. «Они так отдыхают. Сначала разрисовывают наш гараж, потом закрашивают, потом снова разрисовывают». «Купер!» — крикнула Кимми. «Если рыба сгорит, есть будет нечего!» Аврора подошла ближе, с любопытством наблюдая, как Джеймс повязал Эвану на шею платок с ярким рисунком и, натянув на нос, встряхнул баллончик и передал ему. Сам же не стал никак защищаться от краски, только темные очки не снял. Купер же буквально физически разрывался между желанием присоединиться к ним и рыбой, за которой необходимо следить». «Пап, ты же Халка обещал нарисовать!» По-детски возмутился Эван, когда вместо зеленого гиганта на стене появилось женское очертание. Аврора затаила дыхание. Это было так увлекательно, она даже подошла ближе, чтобы не пропустить ни одного движения. Его лицо было сосредоточено, а руки двигались так легко, словно Джеймс рисовал не баллончиком с краской, а кистью художника. Он виртуозно создавал рисунок, но не только это восхищало. Сложно было игнорировать, как натягивается черная футболка на спине, как резче проступали вены на руках, как легкий ветерок перебирал короткие светлые волосы. Сейчас Аврора хотела, чтобы ее пальцы стали ветром. — Привет! Приятный женский голос ворвался в их маленький мирок, нарушив молчаливое перемирие. Джеймс видел, что Аврора рядом, и не возражал, только поглядывал иногда в ее сторону. Аврора, оглянувшись, увидела девушку и молодого парня, вышедших на задний двор через дом. «А как вы вошли?» – удивилась Кими «Двери нужно закрывать, сестренка». сказала блондинка, и Аврора тут же присмотрелась. В них действительно угадывались общие черты. Обе миленькие и фигуристые. Только если у Кими пшенично-русые волосы, то ее сестра была яркой блондинкой. «Аврора, познакомься. Моя сестра Сара и брат Рон». «Привет!» – буркнул он, всем своим видом показывая, что у него есть дела поинтереснее, чем торчать на домашних посиделках. «Вы бы хоть предупредили, что заедете!» — воскликнула кими «Мы вас не ждали!» И в этот момент бросила виноватый взгляд на Аврору. «Мы много не съедим!» — обаятельно прощебетала Сара. «Пойду поздороваюсь с остальными!» «Эван, привет!» Аврора краем глаза заметила, как Джеймс бросил баллончик в сумку и начал вытирать руки, не сводя глаз с приближающейся Сары. Видела, как она поцеловала его в щеку и легкие объятия. «Мне надо еще хлеб нарезать», – зачем-то проговорила Кими и снова виновато посмотрела на Аврору, которая, наконец, разгадала значение ее взглядов. Сара следующие полчаса безбожно флиртовала с Джеймсом, и он поддерживал заданный тон общения. Улыбался, всегда находился рядом, а Аврора, наблюдая за всем этим, ощутила, что начинает грузиться, как допотопный компьютер, не способный адекватно анализировать полученную информацию. Так и сломаться недолго. Но она ведь не старая техника, а няня, которая должна следить за детьми, а не контролировать флирт босса. «Вино, пиво? Или я могу намешать хитрый коктейль? Что будешь?» – предложил Купер. «Ничего, спасибо», – поднялась Аврора. «Не забывай, я ведь на работе». Она сама об этом напомнила, пока этого не сделал кто-нибудь еще. Если сам мистер Барлоу укажет, которое место на этом празднике её, то она не выдержит такого унижения. Тонкая душевная организация, чтоб ее. Аврора вышла из-за стола и направилась к рисовавшему Эвану и Анне, крутившейся возле него. Пусть все спокойно отдыхают. Кимми явно неудобно, что так вышло с Джеймсом и Сарой. Зато подозрение, что между ним и Авророй есть что-то большее, рассеются. Деловые отношения – не более. Оказавшись на расстоянии от людей, детей в расчет Аврора не брала, она физически ощутила, что становится легче. Ей жизненно необходимо было отвлечься, чтобы никто не смотрел на нее со смесью вины и жалости. Складывалось впечатление, что она брошенная возлюбленная, приглашение которой забыли отменить. И теперь хозяева чувствуют себя неловко, проявляют чрезмерное внимание, отвлекают. «Да мне все равно!» — Аврора воскликнула это мысленно, но, пожала плечами вполне реально, привлекая внимание. «Похоже?» — спросил Эван. «Больше на паука, чем на человека». «Да что ты понимаешь в искусстве?» — с гонором ответил он. «Сейчас покажу». Аврора схватила баллончик с желтой краской и начала рядом с пауком выводить паутину, а на ней цветочки. Они начали дурачиться, и она почувствовала, что отвлекается, что здесь ей хорошо. Кто бы сказал пару месяцев назад, что с Эвоном будет комфортнее, чем со взрослыми, не вредными и не нудными, не поверила бы. — Можно к вам? — подошел Рон, тоже, видимо, почувствовавший себя лишним за столом. — Только если ты нарисуешь нормального человека-паука. — Я сам сейчас дорисую, вот увидишь! — воскликнул Эвон. Аврора поднялась и, улыбнувшись, ответила на вопросительный взгляд Рона. — Я няня. — Круто. А меня из колледжа за драку выперли. — Сочувствую. — Предки уже весь мозг вынесли. Я здесь с вами потусуюсь, чтобы не слышать нотации кемберли А ты где учился? — В Кембридже. — Кембридж, отстой. — Это я тебе по опыту заявляю, — подбодрила Аврора. — Она ведь там училась, а работает няней. — Они рассмеялись, и после этого атмосфера стала более дружеской. Отщепенцы должны объединяться. Что они и сделали. Рон помогал развлекать детей и отмахивался от предложений Киме идти за стол, ровно так же, как и Аврора. Ей кусок в горло не лез в той компании. Они, конечно, все хорошие приятные люди. Но сегодня ей было невыносимо с ними. Смотреть, как Джеймс улыбается другой, а в сторону Авроры даже не смотрит. Нет уж. «Милая!» — Купер подошел к жене, которая деловито проверяла готовность стейков, и обнял сзади. «Ты зачем Сару позвала?» «Вообще-то она моя сестра!» — возмутилась Кимми. И я не приглашала, а просто намекнула, что мы устраиваем барбекю и, возможно, приедет Джейми. Купер иронично посмотрел на сестру жены, которая, как ручная баллонка, крутилась возле Джеймса. Два года уже пытается запрыгнуть на него, и все безуспешно. Тот, конечно, улыбался в ответ, но мрачным взглядом след в след скользил за куколкой няней. Помешательство определенно. Или любовь? Я ведь спрашивала, будет ли он с кем-то. Кимми особо выделила последнее слово, завалированно намекая, что расспрашивала Купера об отношениях Авроры и Джеймса. Ты сказал, что он будет только с эваном. Так неудобно получилось, расстроилась она, конечно, заметив, что Аврора не в своей тарелке и максимально избегает общения. И какая кошка между ними пробежала? — Я знаю, какая, — развеселился Купер, — жирная такая, черная, и зовут ее Недотрах. Кимми стукнула его по руке, но не смогла удержаться и захихикала вместе со смеявшимся в голос мужем. «Подай тарелки, а то мясо сгорит!» Глотая смех, шикнула она. Но настроение определенно улучшилось. Жаль только, что не всем присутствующим весело. Их с Купером дом сейчас условно разделен на два лагеря. Аврора с детьми. Брата Кимми отнесла туда же. И Джеймс. Правда, в свой лагерь он никого не брал, как бы кое-кто не старался. «А я вот никогда не была на судоверфях. С шутливой обидой накуксилась Сара. Я бы с удовольствием посмотрела». Она повернулась к Джеймсу, заглядывая прямо в глаза. «Я не буду мешать, честно, честно!» «Окей, Куб, как полетишь в Деван, можешь взять с собой Сару!» М -м, «Так всегда!» — совершенно не обиделась она. Сара использовала любую возможность, чтобы привлечь внимание Джеймса. Флиртовала без остановки, строила глазки, проявляла искреннюю заинтересованность его жизнью. И он вроде отвечал но ты...» Так, по-дружески, словно не понимал истинного значения ее кокетства. Сара была молодой и красивой, и всегда нравилась мужчинам, но с ним все впустую. Она бросила взгляд в сторону гаража, откуда постоянно доносился смех. Вот какие женщины, оказывается, нравятся Джеймсу. Конечно, она заметила, как он пожирает свою няню глазами. как поворачивается, едва услышав ее голос, и как мрачнеет, когда она в очередной раз вежливо отказывается от всего, что бы ей не предложили. Про себя Сара ревностно окрестила Аврору смазливая недотрога, а уступать таким было ниже ее достоинства. — Джейми, научи меня рисовать баллончиком! — лучезарно улыбнулась Сара, но он не реагировал, привлеченный смехом недотроги. Эван нечаянно брызнул на нее краской, испачкав руки и лицо, а Рон пытался платком помочь ей. Получалось плохо. Няня была вся в желтых разводах. Наконец она забрала платок и направилась в дом в сопровождении малышки Анны. «Извините», — поднялся Джеймс и пошел вслед за Авророй, предусмотрительно остановившись у своей сумки и взяв оттуда какой-то пузырек. Улыбка Сары спалзла, а Кими только развела руками. Купер весело отсалютовал, празднуя ее проигрыш. «Анна?» – остановил девочку Джеймс. «А где Аврора?» «В ванной. Тебя тоже отвезти?» «Нет, я сам найду. А ты пойди попробуй шоколадные кексы. Я видел, как мама доставала их из духовки». Он коротко постучал и нажал на ручку двери. Не заперто. Аврора от неожиданности вздрогнула и испуганно обернулась. «Ты не ототрешь водой». Он взял с полки полотенце и, смочив водой, вылил на него немного растворителя. Джеймс остановился рядом. Аврора молчала. Он взял ее за подбородок, рассматривая пятна желтой краски. С нее картины писать можно, даже жаль вытирать. Он осторожно, но быстро очистил лицо, чтобы не обжечь нежную кожу. «Умойся!» Аврора послушалась, заодно смывая макияж. «Меньше возни будет вечером, все равно тушь размазалась». Она вытерла лицо, и Джеймс принялся за ее руки. Стало не по себе. Он так смотрел, словно они снова были в зале, где она млела от его прикосновений и выгибалась навстречу ласкам. Джеймс нежно гладил ее руки, даже не скрывая, что желает прикасаться к ней не через полотенце, и она опять таяла от его близости. Аврора. Обманчиво мягко произнес он, но она инстинктивно ощутила, что его настроение изменилось. «Ты со всеми мужчинами такая уступчивая?» «Со мной, с Роном. Кто еще у тебя есть?» «Что?» Она попыталась вырвать руку, но он не отпустил, потому что еще не закончил с краской. «Ах да, жених еще есть». «Пусти!» Она снова дернулась, но Джеймс отбросил полотенце и сам намылил ей руки. — Так что же, — допытывался он, — скольких мужчин ты водишь за нас? Уж не тебе предъявлять мне претензии, — зъярилась она, — или та женщина в театре просто коллега? — Нет, не коллега, — спокойно ответил он. Аврора фыркнула, вырвав руки и нервно вытирая их. — Ты можешь спросить меня о ней? — Зачем? И так все ясно. Она же его любовница, в этом нет сомнений. — А ты задай правильный вопрос. Аврора замерла. Может, правда, спросить? Нет. Конечно, нет. Зачем ей это? Ты любишь ее? Все-таки спросила. Нет. А что тогда? Теперь моя очередь. Мягко прервал Джеймс, приложив палец к ее губам. Ты любишь его? Нет, выдохнула Аврора. Тогда... «Почему?» Они соприкоснулись бедрами. Джеймс приподнял ее за острый подбородок, поглаживая щеку. «Почему ты не со мной?» «Ты не понимаешь. Все так сложно!» — простонала она. «Как ему рассказать?» «Аврора даже не знала, с чего начать. Ведь он, может, не бог весть, что подумать и о ней, и о ее семье?» «Так объясни мне», — попросил он, склоняясь к ней. «Объясни». «Поцелуй в уголок губ». «Объясни». Джеймс накрыл ее губы, но она успела шепнуть. «Нельзя». «А кому можно?» – взорвался он. «Этому мальчишке?» Аврора распахнула глаза. «Он что, ревновал к подростку?» «Или твоему долбаному жениху?» Джеймс обхватил ее плечи, сжимая. «Кому, черт возьми?» «Не твое дело!» – выкрикнула Аврора. «Уходи и оставь меня в покое!» Джеймс отшатнулся от нее и, схватив с полки какой-то тюбик, запустил им в зеркало. Оно осыпалось рваными осколками в раковину, так же, как только что разбились их сердца. Аврора закрыла рот ладонью и разрыдалась. «Зачем она так с ним? С ними? Ведь они могли бы... А теперь зеркало не склеить!» Джеймс выскочил из ванной, словно ошпаренный. Давно он не испытывал такого бешенства. Даже когда она отказала ему, заставив изнывать от неудовлетворения, он не чувствовал ничего подобного. Какой же он идиот! Ведь знал же, что не нужно с ней связываться. И близко приближаться нельзя. Джеймс схватил баллончик и начал дорисовывать картину. Видел же, что за женщина перед ним, и все равно повелся. Побежал, как щенок на поводке. Скоро как лорд будет стелиться ковриком у ее ног. Таким, как она, не нужен только секс или деньги или развлечения. Им нужно все, пока душу своими маленькими ручками не вынут и пальчиками, как кувалдой, по нервам не пройдутся. Довольны не будут. «Мама!» – услышал он звонкий голосок Анны. «А почему тётя Аврора плачет в ванной?» Джеймс даже головы не повернул, продолжая рисовать. Он сам был на взводе, аж выть хотелось. Сейчас он даже думать не мог, не то что утешать или спасать свою принцессу. Нет, не свою. Она могла бы быть его, но отказалась. Велела убираться и оставить ее в покое. Ему самому сейчас необходимо утешение, только кто его спасет? Сара за спиной, совсем близко. «Потянись навстречу, и не будешь сегодня один». «Не хочу», — мучительно осознал Джеймс. «Никто ему не был нужен, кроме той, что осталось плакать над разбитым зеркалом. Той единственной, что не желала его любви. Самой близкой и самой далекой». Джеймс остановился, отбрасывая краску. «Как же он так влип?» Кимми еще на подходе к ванной услышала сдавленные рыдания, поэтому не стала тратить время на деликатность и сразу вошла внутрь. «Аврора, милая, что случилось?» Пораженно застыв над осыпавшимися в раковину осколками, Кими кинулась к ней. «Я? И я?» – заикалась Аврора, вытирая лицо руками. «Зеркало разбилось, и я очень расстроилась. Это пустяки!» ответила кими не веря в горькие слезы по случайно разбитому зеркалу. «Иди сюда!» Она притянула ее в объятия, стараясь утешить. «Не плачь! Все будет хорошо!» Когда Аврора успокоилась, и они вернулись во двор, то первое, что увидели, — стена гаража, возле которой толпились дети и Рон. Похоже, Джеймс закончил рисунок. Аврора подошла ближе. «Там...» Была изображена девушка, тонкая и изящная, как изысканная статуэтка. На ногах у нее были пуанты, а танцевала она на битом стекле.